Глава 38 Найдем ей подходящего жениха, раз так приспичило выйти замуж. Устроим двойную свадьбу. Твоя истинная невеста, Нельсон, из-за которой чуть не пострадала репутация твоего благородного отца, ждет тебя. Так даже лучше, что ты прибыл вовремя. Не придется соединять вас узами брака на расстоянии. «Прошу прощения, но какая двойная свадьба? Вы о чем?» Вмешиваюсь в разговор, изначально не собираясь этого делать. «Простите за дерзость, Ваше Величество, это все от удивления. Я только поэтому влезла». Торопливо извиняюсь, чувствуя, как по моей спине пробегает холодок страха. «Взоры всех трех монарших особ направлены в мою сторону». Если Нельсон настроен ко мне благосклонно, то по поводу остальных такого не скажешь. «Каков жених такая невеста?» — говорит ее величество, бросая на меня презрительный взгляд. «Специально искал среди невоспитанных хабалок, да, пасынок мой? Думаю, ей в женихи подойдет мелкий барон, не выше». «Я бы попросил, ваше величество», — отвечает Нельсон а в его голосе появляются рычащие нотки. Сейчас в этом зале лишь одна дама ведет себя как хабалка, и это не моя невеста. Заступничество дракона приятно согревает меня, но тревога за дальнейший ход разговора берет главенство над моим сознанием. Еще эта фраза про брак у королевы такой юмор. «Сын, полегче!» — вмешивается король лишь сейчас. «Нельзя так со своей мачехой!» Он журит Нельсона, но без огонька, исключительно для галочки. «Ты скомпрометировал дочь герцога Берийского. Ваши нарисованные браслеты не спасут тебя от ответственности!» «Ого! Так все оказалось банально, практически как у меня с Ришаром. У Нельсона навязанная невеста и серьезные обвинения. Должно быть, и скандал был. Я знаю дракона всего ничего, но не верю, что он что-то сделал дочери герцога. Думаю про себя, с интересом наблюдая за разворачивающимся диалогом. Про обещание королевы выдать меня замуж я благополучно забываю. Не может же она в самом деле так поступить. Это ведь было сказано ради того, чтобы оскорбить меня, да? По крайней мере, я на это надеюсь. «Вам, отец, прекрасно известно, что это не я скомпрометировал девицу, а она меня!» Холодно парирует Нельсон. «Иначе почему вы проводите праздник раньше? Сегодня не те погодные условия. Богини вас не услышат и не примет дары». Более того вы навлечете на королевство гнев высших сил, потому что они сочтут за оскорбление почитание вне правильно выбранной даты. Вы сами это знаете в глубине души, и если хотя бы на минуту перестанете слепо доверять своей супруге, то поймете, что я прав. Невольно делаю шаг назад, до того энергетика у Нельсона сейчас сильная. Я в который раз поражаюсь, «Насколько драконы отличаются от нас, простых людей?» «Моя супруга, сын!» – зло произносит король, еще сильнее подаваясь вперед. «Придумала сам праздник, организовала его впервые много лет назад, и после этого наше королевство стало процветать». «Все мы искупаем свои грехи по-своему». «Я все сказал, отец», — опускает ниже голову Нельсон. «Раз я вам снова не нужен, я покину дворец». Дракон берет меня за руку. Вместе мы делаем еще один шаг назад, но Его Величество нас останавливает. «Не надо, сын», — говорит король усталым голосом. «Ты нужен здесь. Сегодня будет приветственный бал». Праздник с подношениями проведем в положенный срок. Но твоя женитьба предрешена. У вас с девицей есть время одуматься».